В вспышки она отвернулась к трону и стала проводить с ним какие-то манипуляции, в то же время продолжая отвечать на мой вопрос. «Да, как я сказала до того момента, как ты меня беспардонно перебил?» Сделала она легкую паузу, чтобы бросить на меня укоризненный взгляд, и продолжила свое занятие. «Та девушка, которая подсадила в тебя эту частицу, совершенно точно слабо представляла, что это и как оно должно работать, но в своих исследованиях они просто тыкают пальцем в небо, в надежде куда-то попасть. И должна признать, что конкретно в этом случае попали, но не до конца. Если провести понятную для тебя аналогию, это как, м -м, в двигатель вашего суперкара залить 72-й бензин. Вроде бы смысл тот же, и он даже может каким-то чудом заведется, но проработает совсем недолго. Так же и тут. В тебя впихнули часть пространства. Но в органической структуре без еще одного фрагмента, выступающего в роли своеобразного стабилизатора, этой части просто не к чему привязаться. И в попытках найти точку привязки, она начинает разрушать энергетическую составляющую живого организма. «Но ты же сказала, что сейчас она перестала это делать. Ты помогла мне?» С надеждой спросил я и тут же нахмурился. «И смысле подсадила? Я же сам дотронулся до той колонны со спейсбитом». «Нет, моей заслуги в восстановки этого процесса нет», произнесла богиня, продолжая заниматься своим непонятным делом. «Как я уже сказала, воплощению пространства для активации нужна энергия, которую оно в твоем случае конвертирует из жизненной энергии или же энергии души. А так как ты, а если быть совсем точной, твое душевное воплощение сейчас находится в астрале, соответственно, и энергию воплощению откачивать не из чего». «Значит, пока я тут, я в безопасности?» Немного успокоившись, подумал я. Тем временем Мириэла продолжала свой рассказ. «Что касается того, что ты якобы сам дотронулся до колонны, то тут только часть правды. Дотронулся ты сам. Но сама возможность этого действия возникла вследствие того, что девушка, назвавшаяся Изольдой, сделала так, что пока ты занимался ремонтом вашего примитивного оборудования, Все это время тебя облучали еще одной их разработкой в ментальной сфере, И именно благодаря этому облучению многократно снизилось твое критическое восприятие мира. В результате этого у тебя пропала осторожность, ты перестал думать наперед. А так, когда этого тебе показали фокус пространством, то ее подсознание, независимо от твоих желаний, активно пыталось понять его природу и придумать способы использования этой чудосилы. Дальше было дело техники: нужно было только довести тебя до нужного места. И ты сам по своей воле сделал за них всю работу. Если коротко, ты добровольно принял участие в их эксперименте, обернувшись и грустно улыбнувшись, произнесла богиня. Я в абсолютном шоке не мог вымолвить и слова. В голове была звенящая пустота, а сердцем я отказывался воспринимать ее слова за действительность. Но в то же время разумом я прекрасно понимал, что сказанные богиней слова — это обжигающе горькая правда. Тогда все нестыковки, которые я замечал постфактум, прекрасно сходятся. И как меня, чужого человека, запустили на секретный объект. И как я беспрепятственно добрался до зала с колоннами. Меня просто жестоко и цинично использовали в своих целях. В итоге сейчас мое тело лежит на полу квартиры и просто ждет возвращения души, чтобы продолжить свое безудержное разрушение. А что самое ужасное, я не понимал, кто именно был инициатором того, что выбрали именно меня. Это могла быть Изольда, да, но отправил-то меня к ней Михаил Андреевич. А что, если он тоже был в курсе планов этой сучки? Затравленно подумал я, не зная теперь, кому можно верить в этой жизни. «Разбираться во всем этом тебе предстоит самому, Макс», наконец повернувшись ко мне, грустно произнесла богиня. Хоть обстановка и абсолютно не располагала, я снова помимо воли залюбовался этим воплощением совершенства, сосредоточенным в одной девушке. Подняв глаза от точенных ножек богини, я вдруг увидел, как она протягивает в мою сторону раскрытую ладонь. на которой светилось несколько изумрудных огоньков, приглядевшись к которым, я понял, что это были крохотные руны, очень похожие на ту, что появилась на моем пальце после внедрения элемента пространства. «Обычно я жестко ограничена в своем влиянии на новый мир, Максим», тихо произнесла богиня, приковывая к себе внимание и проникновенно смотря своими чарующими глазами прямо мне в душу, продолжила. «У меня, как и у любого другого бога, есть своеобразные очки влияния, которую я могу потратить на рассказ своим последователям о новом мире. Чем больше правил или фактов я рассказываю о приходе великой, тем быстрее эти очки заканчиваются. Как я уже говорила, обычно меня встречают сотни тысяч последователей, и так как каждый узнает из моих слов что-то новое, то и очки заканчиваются чуть ли не мгновенно. Обычно их хватает на десяток правил. «Здесь же ты у меня один». И я думаю, что в этот раз у меня получится оказать вмешательство на физическом уровне и помочь тебе, единственному смертному, кто смог призвать меня и все-таки стабилизировать внедренный элемент». И тут же, не давая мне даже тени шанса ставить, хоть мысль в ее слова сурово сказала, «Но есть условие, которое нам не обойти. Чтобы мое вмешательство не нарушило равновесие, а я не ушла по влиянию в минус, что автоматически означает мое растворение в мире, ты должен сам сделать выбор стабилизатора». «Любая из этих рун поможет тебе решить вопрос с элементом, но только от тебя зависит то, каким образом это будет сделано. Положись на удачу», — загадочно улыбнувшись, сказала она. Я смотрел на четыре крохотные руны, парящие над изящной ладонью богини, и никак не мог определиться с выбором. Мысль о том, что вот оно, решение самой главной моей проблемы на расстоянии вытянутой руки, абсолютно не давало сосредоточиться и принять нужное решение. Все четыре руны испускали равномерное, умиротворенное сияние. Безудержно хотелось взять их все, но я понимал, это будет последним решением в моей без того зависшей на волоске жизни. Наконец, кажется, в тысячный раз рассматривая эти шарики света, я обратил внимание, один из них буквально на полтона, но как будто отдавал зеленым цветом. Я не думал, что, возможно, в нем отразился по-прежнему светящийся трон или же сверкающие глаза богини. Я решил, это знак, и уверенно потянулся сознанием к самой правой руне». Остальные три шарика мгновенно растаяли в пространстве, а выбранная мной руна начала увеличиваться в своих размерах и трансформироваться в маленькое кольцо рун, которое, стоило мне его рассмотреть, моментально впиталось в мою грудь. После этого меня накрыл просто океан невероятно чудовищной боли. Я чувствовал, что все мое естество буквально разрывается на части, и терпеть это не оставалось совершенно никаких сил. Я ощутил, как меня утягивает куда-то в глубину пространства, и уловил гаснущим сознанием тихий шепот. «Три вопроса, Макс. У тебя осталось три вопроса. Позови». Очнулся я лежащим на полу. Все тело дергалось в непонятных спазмах, а в глазах стоял туман. Но я был по-настоящему счастлив, потому что разрывающее сознание боль ушла, словно утренний туман. Только в районе многострадального пальца было странное ощущение, как будто туда дул постоянный сквозняк. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытывал раньше». Я с трудом перевернулся на спину и уставился в потолок в попытках структурировать или уложить в голове полученные знания. Подумать только. Астрал, боги, великая мать. Мелькали вело текущие мысли в гудящей голове. А еще возможное предательство Михаила Андреевича. Сердце, не на упорные попытки критичного сознания достучаться до него, раз за разом отказывалось воспринимать саму вероятность такого. Мои мысли прервал внезапно зазвонивший телефон. «Максим». «Уже девятнадцатый раз звонит Дмитрий», — равнодушно заметила Алекса. Я прикрыл глаза в попытках защититься от разрывающей сознания мелодии Бумера, но понял, что Димон настырный гад, и если я не отвечу, то он в достаточно скором времени примчится сюда. Хотя, если он звонил уже 18 раз, я искренне удивлен, что он еще не здесь. Тут же заставляя меня морщиться еще сильнее, и вторя моим мыслям раздались мощные удары в дверь. «Максон, открывай!» — раздался уверенный бас моего друга. «Я знаю, что ты там, и сейчас снесу эту чертову дверь!» Это да, этот может!» С трудом поднявшись, я протянул руку к двери и открыл замок, благо меня прямо в прихожей. Тут же, как ураган, в квартиру ворвался мой лучший друг и начал трясти меня, схватив за плечи, словно я ничего не вешу. «Ты что творишь, чертяк ты этого? Я реально собирался сносить дверь!» «И снес бы! Потом новую сам бы покупал!» И тут он, наконец, заметил мое состояние, тут же отступив в сторону. Димка никогда не мог похвастаться высоким ростом, но он это слегка лихой компенсировал тем, что начал расти вширь. Он был крепким парнем среднего роста с широкими плечами и мощными, увитыми мышцами руками. Он никогда не признавал длинных причесок и щеголял вечным колючим ежиком волос. Волевой подбородок и тату, летящие в атаку пантеры на шее, придавали его внешности и еще большую брутальность. Сегодня он надел черную косуху, что в сочетании с остальным образом только усиливало впечатление готового к броску хищника. И этот хищник сейчас внимательно смотрел на меня немигающим взглядом. «У тебя на шее ковер отпечатался», — резюмировал он, осмотрев меня с ног до головы после непродолжительной тишины, и тут же продолжил басить: «Никогда не поверю, что ты еще не отошел после вчерашнего, поэтому лучше бы тебе начать свой рассказ прямо сейчас». пока я не успел начать обогащать твой словарный запас нехорошими эпитетами в отношении тебя. Спокойно прорычал он и, обогнув меня, пошел на кухню. Стоило мне пройти в сторону кухни следом за другом, как организм сразу же дал понять. В животе, кроме утреннего кофе, ничего не было, и было бы неплохо это исправить. Я закинул вариться пельмени, сел за стол к Димке и начал исповедоваться, рассказал ему все как было, без малейших недомолвок. Он спокойно выслушал без единого уточняющего вопроса, и, немного помолчав, сказал, «По первой части твоей истории у меня нет никаких вопросов. На лицо обыкновенная подстава. Что касается продолжения, если бы я с малолетства не знал тебя как облупленного, прямо сейчас бы вызвал или психушку, или кого посерьезней. Но так как ты никогда даже сигарет не курил, не говоря уж о чем-то посильнее, я допускаю, что ты ничего не придумал и все так и есть. Плюс руны на твоей руке как будто намекают о твоей искренности». «Помимо этого, на твою историю очень хорошо накладываются последние новости». «Новости? А что в новостях?» Удивленно произнес я, на что Димон, совершенно не меняя позы, произнес. «Алекса, включи на кухне последний выпуск новостей!» Хоть я и сам настроил доступ своего друга к виртуальному помощнику, но все равно не любил, когда он ей командует. Не успел я начать возмущаться, как все мое внимание невольно переключилось на встревоженного диктора. Вот уже на протяжении 10 часов по всей планете наблюдается странное поведение животного мира. Киты выбрасываются на берег, птицы врезаются в здания, и всех их объединяет одно — непрекращающийся встревоженный гомон. Известный орнитолог Пирушев Дмитрий Анатольевич заметил, что такое поведение птиц характерно при хаотичном изменении магнитных полей нашей планеты, что в принципе невозможно, так как при таком событии просто неизбежны всемирные природные катаклизмы, которых нигде не зафиксировано. Однако это никак не объясняет реакции остального животного мира. На этом моменте Димка выключил телевизор и молча уставился на меня. Когда тишина стала просто звенящей, он вдруг улыбнулся и сказал, «Я так понимаю, в лес мы не идем. Что делать будем?» Я тем временем доедал безумно вкусные пельмени и задумался над его вопросом. Идти куда-то сейчас действительно не стоит. Мириэлла недаром была сильно встревожена и не знала, чего ждать от прихода матери. Может произойти все что угодно, и в этот момент лучше быть хотя бы в теории, хоть как-то защищенном месте. Не успел я рассказать Димке о своих рассуждениях, как вдруг в окно что-то сильно ударило. Резко обернувшись, мы увидели обыкновенного голубя, который при ударе о раму умудрился сломать себе шею, и сейчас, словно в замедленной съемке, медленно сползал вниз, оставляя за собой тонкий кровавый след. Я подошел к окну, и единственная мысль после увиденного было — полный писец. Сначала я услышал громоподобный гомон тысяч птиц, а как только я подошел к окну, передо мной открылась картина, как все они, словно обезумев, в едином порыве мчались стены домов, как будто кто-то невообразимо могучий поставил перед ними одну единственную цель — умереть. Кажется, началось. На удивление спокойно и безэмоционально подумал я. У меня всегда так. Ожидание намного хуже и тревожнее, чем совершившееся событие, когда ты ждешь чего-то неизвестного. Ты себя эмоционально накручиваешь, рисуя в голове картины одна хуже другой. А когда событие произошло, наступает некое облегчение, и ты уже можешь планировать, что тебе делать дальше. «Какого?» — эмоционально сказал подошедший ко мне Димка. И вдруг наступила звенящая тишина, а в воздухе разлилось вязкое напряжение и какая-то нервозность. Внезапно мы синхронно вздрогнули, когда в этой тишине раздался звук лопнувшей струны, но будто увеличенный в тысячи раз. К сожалению, это была совсем не струна. На чистейшем небе появилась гигантская ломаная линия белого цвета. Словно кто-то кинул огромный камень в небо, и оно треснуло, как обычное стекло. Треснуло, но не сломалось. Со стороны этой линии с невообразимой скоростью во все стороны рванула волна света, в считанные секунды добравшаяся до нас. Сначала не происходило ничего необычного. И я уже думал, что мне это все показалось. Однако, посмотрев на неестественно бледного друга, я как раз успел увидеть... Как его ноги внезапно подкосились, и он кулем свалился на пол моей кухни. Постепенно я тоже начал ощущать нарастающий шум в ушах. И в этот же момент резко закружилась голова, заставляя потерять ориентацию в пространстве. У меня было ощущение, как будто что-то разом высосало из меня львиную часть сил, и постепенно продолжает это делать. Во избежании собственного падения я сел на пол, привалившись к батарее, а волны света все продолжали пролетать сквозь нас. Я не знаю, что мне помогало оставаться в сознании, То ли то, что я плотно поел и восполнил запас личных сил, то ли, что более вероятно, в этом виновато воплощение пространства, которое активно встраивалось в мою структуру. Однако я смог пропустить сквозь себя все волны и не потерять сознание. Внезапно, как будто прямо у меня в голове, раздалась мягкая торжественная мелодия. Своим необычным звучанием она внушала невообразимое величие и трепет. Казалось, что само мироздание с помощью этой мелодии пытается заглянуть в твою душу. И стоило ей только закончить свое звучание, как человечество впервые в своей истории услышало пронизывающий до мураша голос. «Возрадуйтесь, смертный! Ваш мир был присоединен к системе компиляции! Развивайтесь, меняйтесь, возвышайтесь!» И тут же, перед тем, как наконец потерять сознание, прямо перед глазами появились точки, которые мгновенно приняли очертания вполне обычных букв, сложившихся в своеобразную консоль. «Произвожу оценку носителя». Ошибка номер 78383747. Носитель будет отключен. Глава 5. Первые шаги. Пришел в себя и от звука в гремящей посуды. С трудом разлепив глаза, увидел что-то жующего Диму, энергично двигавшегося по кухне в священном таинстве приготовления еды. Тут же заоравший белугой живот возмутился творящемуся беспределу. и бескомпромиссно потребовал присоединиться к происходящему процессу. Я постарался осторожно встать, придерживаясь за подлокотник, но к собственному удивлению почувствовал, что за исключением дикого голода весь организм функционировал, как швейцарские часы, и мои предосторожности оказались несколько излишни. «Доброе утро!» Увидев меня в отражении кухонного фартука, произнес Димка и, криво улыбнувшись, продолжил. «Вот и гора поспать. «Я уже почти сорок минут тут кружусь, а ты даже не пошевелился». «Ну что, как тебе интерфейс? Мы теперь как в чертовой игре!» — радостно заметил он и тут же добавил, пританцовывая у плиты. «Как же жрать-то хочется!» Мысленно согласившись с последним прозвучавшим утверждением и глянув через его плечо на плиту, я убедился, что он готовит настоящую гору еды. Ее абсолютно точно хватит на нас обоих. После чего, наконец, собравшись с мыслями, заставил себя перестать думать о воющем желудке и переспросил «Что за интерфейс? Я что-то пропустил?» «Ха!», -ха! — довольно усмехнулся друг и махнул в сторону что-то показывающего телевизора «Я тоже сначала тупил, но потом по ящику сказали, что у каждого выжившего человека после этих волн света появился доступ к интерфейсу И чтобы его активировать, достаточно сосредоточиться на полупрозрачном кружке в правом углу зрения. «Я сделал, и у меня получилось!» — похвастался Дима. «Ай, чтоб тебя! Ненавижу, когда оно так делает!» Зашепел он и отдернул руку от внезапно начавшей брызгаться маслом сковородки. Я невольно поморщился, глядя на разлетающиеся по всей кухне жирные капли. Но тут его слова наконец добрались до моего сознания, заставив меня нахмуриться. «Стоп! Ты сказал выживших?» «У нас начался зомби-апокалипсис», — тревожно спросил я, рисуя в голове толпы зомби и прочие ереси. «Да, по ящику передали, что, исходя из статистики тех пожилых людей, кто на момент прихода системы были в больницах, большинство из них перестали подавать признаки жизни уже после третьей волны. Типа не хватило жизненных сил. Ну да, может, оно и к лучшему», — произнес друг нахмурившийся друг, и тут же экспрессивно продолжил. Ты представляешь, что сейчас может начать происходить? Это ж чертов конец света. Если эта система хоть чуть-чуть похожа на то, о чем пишут в настолько любимых тобой различных фантастиках, то моментально отовсюду повылезают различные маргинальные личности и начнут удовлетворять свои ненормальные потребности. И кто станет их первой жертвой? Правильно, беззащитные старики. Уж лучше так, тихо и во сне. Внезапно посмурнев, закончил он. «О да, я прекрасно представлял, что именно может начаться в мире. Если это хоть капельку похоже на то, что фантазируют так любимые мной писатели о приходе системы, то правительствам нужно моментально брать ситуацию в свои руки, иначе могут пролиться реки крови. К сожалению, как я уже упоминал, мы живем в жестоком мире. Тут не идет речь о благородстве и все прощении. Сейчас жизненная кредо большинства людей заключается в том, что человек человеку волк, и, увы, Но большинство людей радостно следует этому правилу. «Сейчас посмотрю, что это за интерфейс такой». Сбудораженно ответил я и попросил друга. «Положи мне поесть, по-братски». После этих слов я сел за стол и потянулся сознанием к надоедливо мигающей точке на периферии зрения. Сначала у меня ничего не получалось, но стоило мне только мысли нажмакнуть по ней, как мгновенно наступила тьма. «Нет, я все так же чувствовал, что сижу жопой на стуле». Руки ощущали поверхность стола, но глазами я видел только абсолютную тьму. Не успел я испугаться, как появилась знакомая консоль. Подключение нового пользователя. Произвожу анализ полученной оценки. Анализ завершен. Параметры рассчитаны. Запуск. В ушах раздалась торжественная музыка, и зрение наконец вернулось, заставив меня облегченно выдохнуть. И тут же удивленно присвистнуть. Дело в том, что вернувшееся зрение отличалось от того, что было раньше, как самолет отличается от велосипеда. Во-первых, я и раньше не жаловался на остроту зрения, так как всегда была твердая единичка на обоих глазах. Но теперь с меня как будто сняли непонятную пленку, и я с восхищением смотрел на то, насколько оказывается красив и красочен наш мир. Во-вторых, я наконец понял, что имел в виду Димка, когда говорил об интерфейсе. Если поднять глаза наверх, то там практически сразу начинали проявляться различные символы, которые постепенно принимали очертания привычных иконок. Схематичный человек, раскрытая книга, конверт и несколько заблокированных иконок, не поддающихся идентификации. К своему удивлению увидел, что иконка конверта призывно мигает и одновременно переливается различными цветами. Воистину фантасмагорическое зрелище, которое по неволе привлекает внимание. Неудивительно, что этот конверт стал тем, что я начал тут же изучать. Первое, на что я обратил внимание после того, как потянулся взглядом к этой иконке, При взаимодействии с интерфейсом зрение больше не пропадало. Конверт начал плавно увеличиваться, превращаясь в полупрозрачное окошко, в котором было одно-единственное письмо с интригующим именем отправителя «Систем». Я мысленно нажал на это письмо, и тут же в ушах с новой силой раздалась торжественная музыка, а перед глазами выплыл скромный текст. Во время первичного анализа человеческой особи было выявлено отклонение в виде стабилизированного элемента пространства. Стабилизация выполнена путем внедрения руны Геба. Родительский элемент приобретает дополнение плоскость. Произведена генерация внесистемного умения пространственный рюкзак. И тут же, как будто мне было мало всего этого, раздались звуки торжественных фанфар, и поверх всего выскочило красиво выполненное переливающееся окно с надписью. Поздравляем! Получено достижение Первый маг. Эффект «Навыки, связанные с родительским элементом, получает множитель полезности Х-10». Я замер, вчитываясь в эти скупые строчки, и во время этого на меня постепенно снисходило понимание. Вся та боль, которую я испытал за долгий вчерашний день, была пережита и не зря. Если это то, о чем я думаю, жить в новом мире станет намного легче. К сожалению, не было ни одного слова о функционале этого умения, как использовать принцип работы, ограничения. Информацию о таких мелочах система скромно молчала. Тут я обратил внимание, что в этом письме от системы названия «Умения» и «Стабилизирующие руны» выделены по аналогии с вордовскими гиперссылками. А вдруг, затаив дыхание, подумал я и мысленно тыкнул в название «Умения». «Умение – пространственный рюкзак. Статус – личное, внесистемное, системное. Объем неограничен. Вес – параметр сила, умноженная на 10. Бонус. Затраты нет». «Это действительно был рояль всех роялей. Подумать только». Сколько открывается пространство для маневра. А полученное сразу на старте достижения открывает просто невероятные перспективы. На высоких уровнях, судя по всему, я смогу спрятать хоть крыло самолета, и никто ничего не узнает. Подумал я с на глазах улучшающимся настроением. Чуть успокоившись, я в предвкушении переключил свое внимание на новую руну. Руна Геба. Статус. Знание второго типа. Требования: 120 маны. Свойства: Плоскость. Линия. Объем. Как только я осознал эту крайне куцую информацию, то в тот же момент раздались уже знакомые фанфары и появилось очередное окно. «Поздравляем! Получено достижение Рунолог. Награда – знание второго типа». Я сидел немножко ошарашенный. «Это что получается? Я раздобыл знание, получил достижение, и в награду за достижение засчитали само полученное знание? Похоже, эта система не очень радушно относится к своим подопечным». Тоскливо подумал я, сворачивая все окна. Стоило закрыться письмо, как в верхней панели моментально разблокировалась новая иконка, формой напоминающая непонятный семиугольник, что, как я понял, символизировало знание о рунах. Не успел я начать переживать, как панель будто вздрогнула, и в самом начале из ниоткуда появился новый значок, смотрящийся несколько чужеродно на полупрозрачной панели, переливающийся изумрудным мешочек. А вот и пространственный рюкзак, моментально успокоившись, подумал я. Тем временем Димка расставил тарелки с невероятно аппетитно выглядящей картошкой и положил рядом свежие стрелки лука. «Налетай!» — весело сказал он и тут же спросил. «Ну как? Разобрался. Как тебе наше новое приобретение?» А я не мог ему ответить, поглощая самую вкусную картошку в моей жизни. Я настолько сильно хотел есть, что физически не мог оторваться от процесса насыщения. Впрочем, Димка тоже не сильно отставал от меня. Стоило мне доесть, как я довольно откинулся на спинку стула и задумался. Система и правда какая-то недружелюбная. Практически нет никаких пояснений или подсказок. Если бы не панель в голове, я бы вообще не понял, что что-то изменилось. Все так же ездят машины на улице, ходят люди, работает электричество. Непонятно, нужны ответы. И тут мое сознание, подобно молнии, пронзило мыслью. Мириэла, она же обещала мне три ответа на мои вопросы. «Только как же туда попасть?» Я посмотрел другу в глаза и сказал, «Помнишь, я тебе рассказывал про богиню, с которой у меня был обстоятельный разговор?» На что он молча кивнул и продолжил внимательно смотреть на меня. Она обещала мне ответы. Я так думаю, что пришло время их получить. Последи, пожалуйста, чтобы меня никто не тревожил. «Да без проблем, друг. Занимайся своими путешествиями по астралу, а я пока посуду помою», — нервно ответил Димка. Молча улыбнувшись на показушную браваду друга, я хлопнул его по плечу и лег на диван, чтобы хоть в этот раз путешествовать по астралу в комфорте. Я понятия не имел, что надо сделать, чтобы выйти туда, поэтому вспомнил множество просмотренных фильмов с боевыми искусствами, постарался максимально успокоить дыхание, полностью расслабил все тело и попытался как мог визуализировать в сознание, так манящее меня имя Мириэлла. Сразу после этого я почувствовал увеличившееся давление вокруг себя, словно я внезапно оказался под огромной толщей воды. Сознание поплыло, как после легкого сотрясения. Я моргнул и понял, что у меня все получилось. Я стоял на знакомой площадке с троном. Вот только обстановка была абсолютно незнакомая. Вместо привычной и такой уютной темноты вокруг каменного плато бушевала уже знакомая мне перламутровая энергия. Раз за разом она пыталась пробить изумрудный купол, непоколебимо стоявший на защите этого клочка пространства. а из середины купола опускался изумрудный луч, проследив за которым в его основании я, наконец, заметил ту, ради которой я здесь. Заметил и потерял до речи. Больше не было той легкой беззаботной девушки в воздушном платье, которая она пристала передо мной в момент нашего знакомства. Сейчас я видел настоящую, непоколебимо стоявшую валькирию, вместо меча, воткнувшую в землю невероятной красоты и утонченности посох и странного синеватого материала. Легкое, струящееся платье девушки, в которое она была одета раньше, сменилось на блестящие, вычурные доспехи, настолько фрагментарно закрывающие ее тело, что для фантазии пространства почти не оставалось. Ее глаза, дерзко смотрящие прямо на буйство стихии за границей плато, ярко блестели искрами решимости и невероятного упорства. Спустя мгновение я понял, что ошибся в оценке происходящих событий. не луч опускался из купола. А именно Мириэлла создала этот купол, и сейчас в одиночку противостояла мощи помыслов Великой Матери. я рада, что ты не стал затягиваться своим визитом, Максим», — произнесла она звонким голосом. И тут же, сдув прядь волос со своего лица, продолжила. «Как видишь, у меня возникли некоторые сложности, и каждая минута борьбы сжигает и так небольшой остаток очков влияния. Надеюсь, ты пришел сюда с готовыми вопросами, так как времени у нас немного». «Расскажи мне, в чем заключается смысл системы компиляции?» Тут же сформировал я мысль, с тревогой наблюдая за тем, сколько сил тратит эта хрупкая, по своей сути, девушка. «Система компиляции», — задумчиво повторила она. «Не могу сказать, что вашему миру повезло с выбором проявления великой, но и не все так плохо, как могло бы быть. Смысл компиляции заключается в личностном росте и взрывном развитии реципиентов, то есть жителей Земли». с последующим отбором самой продуктивной части населения и объединения их с такой же группой жителей другого мира для запуска нового витка компиляции. Для тех же, кто не смог войти в группу лучших, сложность дальнейшего роста увеличивается в несколько десятков тысяч раз, с ними начинают происходить несчастные случаи, и, как правило, в течение максимум трех лет все они погибают. Я обалдел от полученной информации. Великая Мать и вправду думает абсолютно другими категориями и совершенно безжалостно к жителям миров. Она просто диктует свои условия и бесстрастно наблюдает, как они выполняются. Судя по всему, всем нам предстоял реально жесткий отбор. Если всплывет информация о цели возникновения системы, реки крови, которую я вспоминал недавно, очень быстро станут реальностью. Также, помимо моей воли, меня не слабо начал будоражить предстоящий контакт с другими цивилизациями, «Ведь я не небезосновательно считал, что у меня есть неплохие шансы пройти этот безжалостный отбор. Я узнал о целях и планах великой в нашем мире, но по-прежнему ничего не знал о механике предстоящего процесса. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, сразу задал свой следующий вопрос. Расскажи мне тонкости развития участников этого процесса». Богиня нахмурилась. «Ты мастер задавать вопросы, которые подразумевают развернутые ответы». «Я не могу тебе рассказать всего, не потревожив равновесие и не истратив очки влияния до дна. Поэтому я расскажу то, что посчитаю нужным, иначе мы все только потеряем, но ничего не приобретем», сказала богиня и максимально серьезно, глядя мне в глаза, продолжила. Первое и самое важное. В системе компиляции у каждого реципиента строго регламентировано количество доступных активных и пассивных навыков. У людей количество активных навыков равно 7, а количество пассивных равняется 5. Очень сильно подумай, Макс, прежде чем встраивать в свою структуру какой-либо навык. Каждый навык должен гармонично дополнять функционал остальных. Иначе из тебя получится никому не нужный инвалид с мусорными навыками, который не пройдет и первого круга компиляции. Далее. Я вижу, что твой элемент пространства стабилизировался, и система приняла и активировала его. Это великое подспорье в твоем росте в мире компиляции. Но никогда и никому не рассказывай о том, что ты этим обладаешь. Иначе тебя убьют, Макс. Спокойно сказала она. Заметив мое удивленно вытянувшееся лицо, она пояснила. Дело в том, что получить власть над пространством практически невыполнимая задача для миров ниже пятого круга компиляции. И пусть твои соотечественники пока слабо представляют истинную ценность такого навыка, уже на следующем круге на тебя может начаться настоящая охота всепланетного масштаба. И еще могу сказать тебе, что Великая Мать не приемлет убийства между реципиентами одного мира. А потому за это не начисляется опыт. Совсем. Но есть определенный шанс, что при убийстве получится завладеть одним случайным навыком жертвы. Поэтому никогда не забывай об осторожности и всегда думая о том, кому именно ты доверяешь свою спину. Задумавшись о чем-то своем, закончила она. Тряхнув головой, словно стряхивая какое-то наваждение, она продолжила. Для того, чтобы получать опыт и развивать свои навыки, в вашем мире на вторые сутки откроется множество пространственных брешей различной сложности. «Определить эту сложность можно будет по интенсивности свечения этих самых брешей». Тут Мириэла ощутимо напряглась и проговорила. «Я чувствую, что практически выбрала лимит разрешенной информации в рамках этого вопроса. А потому расскажу то, что ты в скором времени понял бы и сам. Взаимодействие с миром после прихода великой не ограничивается одними лишь навыками. В рунах, одной из которых ты овладел с моей подачи, сокрыта великая сила. Не ленись и это направление». Оно может привести тебя к перманентному преимуществу как в жизни, так и на поле боя. «Давай свой последний вопрос, Макс, и закончим на этом», — требовательно произнесла напряженная богиня и добавила. «Тебе скоро нужно будет покинуть этот план, если ты, конечно, планируешь выжить. А в этот момент мне так стало жалко эту восхитительную девушку, которая мало того, что спасла мою жизнь после кривого внедрения элемента пространства, «Так и сейчас, невзирая на обстановку, старается еще ее и облегчить, что я откинул все меркантильные мысли и подумал, что я могу сделать для тебя, мире. Ее глаза расширились от безграничного удивления, и она ярко и светло улыбнулась. «Ты даже не представляешь, сколько готовы отдать жители высоких миров ради возможности задать вопрос Богу. А ты решил потратить свой вопрос таким образом? Нет, Максим, сейчас ты мне ничем не можешь помочь». Но своим вопросом ты уже помог мне поверить в тебя еще сильнее, чем это было раньше». Тепло улыбнулась она. «А сейчас тебе пора обратно. Я буду капсулировать это место и впаду в состояние своеобразной медитации. Напоследок я хочу сказать тебе следующее. Будь осторожен. Я чувствую, что не единственная богиня, кого смогли призвать в ваш план. Есть другие. И у них точно такие же условия по очкам влияния, как у меня». Так что из-за того, что я потратила почти все свои очки влияния на стабилизацию твоего элемента пространства, знания, полученные тобой, могут оказаться ничтожны по сравнению с тем, что получили их последователи. Вряд ли кто-то из моих коллег, так же, как и я, решился бы на безумие в виде физического вмешательства. Соответственно, они очень слабо ограничены по лимитам очков влияния. Тут я начал ощущать, как мое сознание уплывает. Я, наконец, решился. Мири, за что ты отвечаешь, как богиня? Она нежно улыбнулась, одним резким движением переместилась ко мне и поцеловала щеку своими обжигающими холодными губами. Когда она отстранилась от меня, я успел заметить небольшую табличку, появившуюся над ее головой. «Мириэлла, богиня удачи, существо вне уровней, статус симпатия». Глава шестая «Непростое решение». Буквально следующую секунду я открыл глаза у себя дома и мечтательно улыбнулся, вспоминая прощальный поцелуй богини. Если бы еще пару дней назад кто-то сказал мне, что такое вообще возможно, отправился бы в дурку первым же рейсом. Однако сейчас имеем, что имеем. И отрицать этот факт бессмысленно. Тем более, что стоило мне себя осознать, как перед глазами появились огромные буквы, угрожающие красного цвета. «Обнаружено вмешательство седьмого порядка». Произвожу анализ. Анализ выполнен. Вмешательство объективно. И тут же на смену этому сообщению в очередной раз развернулось уже полюбившееся мне переливающееся окно. Поздравляем! Получено уникальное достижение. Отмечены удачей. Эффект. Открыт параметр удача. Перманентное состояние плюс 15. Большой брат следит за тобой. Криво усмехнувшись, подумал я, впечатленный скоростью реакции системы. В голове тем временем анализировались воспоминания моего очередного визита в астрал. Это что же получается? Даже боги подчиняются общим правилам и не могут одаривать своих последователей просто так? Интересно, что было бы, если бы система посчитала, что вмешательство было необъективным? Содрогнувшись, я начал отгонять от себя такие мысли. Тем более мой друг наконец заметил, что я зашевелился. «Ну что, получилось узнать что-то новое?» Вернул меня в реальность вопрос Димона, домывающего посуду. Сколько прошло времени, пока меня не было? Вопросом на вопрос ответил я, на что мой друг красноречиво посмотрел на сохнущую посуду и выдал. «Примерно сковородка, две вилки и тарелка». «Значит, около пяти минут». Провел я в голове нехитрые подсчеты, после чего начал отчитываться. «В общем, слушай, что мне удалось узнать?» Начал я свой рассказ, заметив нетерпеливый взгляд друга. Я рассказал ему абсолютно все. Не скрыл ничего, включая свои навыки в области пространства. У меня даже мысли не возникло скрыть хоть что-то от своего друга. Если я не смогу верить вообще никому, я просто медленно сойду с ума в постоянном ожидании подлого удара ножом в спину». Димка снова проявил чудеса такта и внимания и в абсолютной тишине выслушал мое повествование. Как только я закончил, он посидел несколько мгновений, смотря невидящим взглядом в никуда, Затем подошел ко мне, схватил меня за плечи и, пристально смотря в глаза, сказал своим рычащим голосом, «Макс, ты, конечно, дурак малолетний, что трепишься мне обо всем, но я безумно ценю, что ты настолько веришь в меня, что решил доверить свой секрет, не потребовав ничего взамен. И знаешь что? Я клянусь этой, как ее, великой матери, что несу твою тайну в могилу». Тут же между нами сверкнула вспышка, похожая на маленькую молнию, концы которой соединили наши предплечья. Удивленно посмотрев на это место, я увидел крохотную татушку, сконцентрировав на которой взгляд, тут же получил знакомую информационную табличку. «Тату обета. Описание. Вам принесли добровольный обед. За его исполнением проследит сама система. Как только тату пропадет, значит обед нарушен». Я перевел удивленный взгляд на Димку, чтобы сполна насладиться его удивленным видом, со взглядом направленным в никуда. Спустя несколько мгновений в его взгляде наконец проявилась осмысленность, и он, плюхнувшись на стул, ошеломленно проговорил. «Мне пришло уведомление от системы, что я разблокировал скрытый функционал клятвы и обетов. Я, конечно, и так не собирался предавать тебя и твое доверие, Макс, но теперь, если я сделаю это, то система мгновенно убьет меня. И да, об этом запретили рассказывать кому бы то ни было, за исключением тех, кто уже связан с системой клятвы или обетом. «Так что, друг, ты тоже не трепи языком, а то очень не хочется узнавать, насколько фантазии хватит у великой, чтобы реализовать систему штрафов». Криво улыбнулся Дима. В голове тут же промелькнуло все добро, что сделал для меня мой лучший друг. Сколько раз он вытаскивал мою жопу из неприятностей, и сразу же, недолго думая, я повторил след за ним. «Я тоже клянусь великой матери, что унесу твою тайну в могилу». Сразу после этих слов я стал свидетелем нового информационного окошка. На этот раз вполне обычного, без малейших украшений. И тем более, даже не думающего начать переливаться. Поздравляем! Вы разблокировали скрытый функционал клятв и обетов. Доступное количество клятв обетов. Воля, умноженная на 0,2. Ограничение. Полный запрет на распространение информации о скрытом функционале системы. Снова сверкнула вспышка. И теперь зеркальная тату расположилась на предплечье моего друга. Он посмотрел на меня нечитаемым взглядом и медленно произнес. «Еще в то время, когда ты начал встречаться с Ксюшкой и отказывался слушать голос разума в лице меня, уже тогда я начал догадываться, что ты напрочь отбитый. Но сейчас я в этом окончательно убедился». Перешел он на свой фирменный рык. «Ты что творишь, шизик долбанутый?» «Ладно, я повесил над собой этот домоклов меч по незнанию, но ты-то уже прекрасно знал, что тебя ждет. Зачем?» «Зато мы теперь всегда будем знать, если с кем-то из нас произойдет что-то нехорошее». Ни капли не переживая, произнес я, увлеченно рассматривая новое приобретение в виде небольшой татушки над предплечьями. Димка, не понимающий, замер, глядя на меня. Но потом до него дошло, и, откинувшись на спинку стула, он расслабился и буркнул что-то вроде «Дебил малолетний!» Не дождавшись от меня никакой реакции на это утверждение, он закатил глаза к потолку и сказал, «Предлагаю, раз уж так получилось, что мы теперь абсолютно не сомневаемся друг в друге, будем держаться и развиваться вместе. Надо прикинуть наш дальнейший план. Что у тебя с параметрами?» А действительно, на меня столько всего одномоментно со всех сторон навалилось, что я даже не успел толком не то что узнать свои параметры, но даже не разобрался в интерфейсе. О чем тут же бесхитростно и сообщил Димону. Он в очередной раз замер на мгновение. И тут же сделал фейспалм, после чего Тихо с сарказмом проговорил. «И с кем я только связался? Разбирайся. Иначе если мы будем действовать методом тыка, то любые наши действия заранее обречены на провал». И тут же без перехода заявил. «Подкинь деньжат, я пошел в магаз. Уж то, что оно и да, нам точно потребуется. И, судя по всему, немало». Мысленно согласившись с его последними словами, я отдал ему карту со всеми своими накоплениями и с некоторым облегчением закрыл за ним входную дверь, оставаясь в блаженном одиночестве, после чего прошел обратно на диван. «Ну что ж, посмотрим, что полезного и интересного приготовило для меня воплощение Великой Матери», подумал я и тут же мысленно потянулся к верхней панели. Стоило мне ее активировать, как перед глазами раскрылось красиво стилизованное окно насыщенного синего цвета. Справа была представлена моя 3D-проекция, а слева список параметров. Сверху шли несколько вкладок, но, к сожалению, разблокированными оказались только часть из них, а в нижней части оказалась общая информация обо мне. В целом, на удивление, все оказалось скомпоновано весьма стильненько и со вкусом. После того, как вдоволь любовался на это необычное окно перед своими глазами, я решил перейти к конкретике. Самое необычное, что сразу бросилось в глаза — Абсолютно пустая строчка с моим именем. То есть система не воспринимает те имена, что есть у нас сейчас, за что-то подходящее. Попытавшись что-то ввести в эту строку, я столкнулся с тотальным игнорированием всех моих попыток со стороны интерфейса. Отложив этот вопрос на потом, я принялся разбираться непосредственно с параметрами, а там было следующее. Человек. Прочерк. Нулевой уровень. Статус. Претендент первого круга. Класс не выбран. Профессия не получена. Здоровье 100 из 100. Мана 0 из нуля, Запас сил 97 из 100. То есть я оказался гордым обладателем нулевого уровня. Забавно, но в целом очень даже логично. Система только пришла в наш мир. Опыт по причине закрытых пока брешей брать негде, поэтому и ноль. По здоровью возникали закономерные вопросы. Я никогда до сегодняшнего пробуждения не ощущал себя полностью здоровым, то спина заболит. То отбитое в детстве колено. А тут система уверенно пишет, что состояние моего здоровья абсолютно идеально. Странно. На ум тут же пришло единственное объяснение этого феномена, которое выглядело максимально логично. Я вспомнил то, как резко вскочил на ноги утром после прихода системы, словно и не было безумного стресса, пережитого моим организмом буквально за день до этого. Это могло однозначно указать только на то, что Великая Мать со своим приходом нас всех подлатала до идеального по ее меркам состояния. Далее мана. Тут вообще никаких вопросов. В нашем мире никогда не было магии. Соответственно, откуда взяться мани в жителях этого самого мира? Только вот пришлось чуть-чуть подрастроиться. Все-таки я подсознательно ожидал, что достижение Первый Маг, которое я получил при старте игры, все-таки сделает из меня настоящего мага. не требуя с моей стороны практически никаких усилий. Но, видимо, не судьба, и придется несколько попыхтеть, чтобы соответствовать этому достижению. По статусу и классу не было абсолютно никаких вопросов. Благо, Мириэлла разжевала все максимально доступно. Запас сил тоже, в принципе, не вызвал особых вопросов. Было понятно, что чем активнее и сильнее я провожу действия, тем быстрее тратится эта шкала. Ну, а ее объем напрямую зависел от параметра выносливости. А вот строчка с профессией призывно моргала, и горящий рядом с ней восклицательный знак прямо намекал, что там есть что-то, требующее моего непосредственного внимания. Жмакнув по строчке с профессией, я перенесся в новое окно. Передо мной пристал аналог звездного неба, выполненного почему-то в песочных тонах с множеством сверкающих точечек, похожих на наши звезды, и именно этим создающих так понравившийся мне эффект ночного небосвода. Стоило сосредоточить свое внимание на определенной звезде, как она приближалась и показывала свое название. Как оказалось, каждая звезда символизировала собой определенную профессию. И чего тут только не было. Алхимия, создатель порталов, собирательство, кузнец, травничество. Этих звезд были сотни. Мне даже попалась звезда с многообещающим названием, специалист по исследованию фобий. Но толку от этого не было. Так как на любой звезде, какую бы я ни открыл, был нарисован крохотный замочек, напрочь убивающий возможность их выбора, который будто намекал, что для его снятия нужно выполнить какие-то неизвестные условия, и только одна звезда из всех призывно сияла и выглядела как будто чуть крупнее своих сотоварок, я мысленно пожелал ее увеличить. И сразу же смог прочитать единственную открытую для меня профессию. Мастер-рунолог. Получается, все-таки был толк от подгона богини в виде руны. Кроме этого события, я не смог найти ни одной причины, почему у меня мог бы открыться доступ к такой интересной профессии. Я очень хорошо запомнил проникновенные слова Мириэллы о силе рун. Поэтому, не раздумывая, принял решение о том, что эта звезда именно то, что мне надо. Сразу после моего выбора звезда начала плавно увеличиваться и как будто раскрываться, формируя из себя что-то похожее на «дерево». С удивлением определил я, звезда превратилась во что-то определенно похожее на дерево навыков из олдскульных компьютерных игрушек. Только вместо навыков там были руны, и естественно все они были не активированы. Поздравляем! Получено уникальное достижение, первый мастер. Вы первый из существ своего круга, освоивший профессию. Эффект – скорость роста профессиональных навыков Х10. Награда – начальная руна Индии. Тут же в третий раз порадовала меня система, что я вошел в очередной топ. Это все было очень захватывающе, но, увы, мне пришлось с большим сожалением отрываться от погружения в мир рун, потому что скоро придет Димон, начнет опять громко разговаривать и строить планы. А я еще даже не добрался до изучения своих параметров. Итак, что нам там отсыпала система? Сила 8. Ловкость 5. Вносливость 10. Интеллект 14. Воля 10. Мудрость зачеркнута 0, x1,5 заблокирована. Удача 15. М да уж, прямо скажем, не густо. Даже чуть расстроился я. Но стоит заметить, что я всегда по своей сути являлся обычным человеком без ярко выраженных достоинств. Так что ничего удивительного в том, что параметры достаточно средний, в принципе нет. Единственное, что выбивалось из общей картины, так это интеллект, который, видимо, напрямую завязан на мою уникальную память. И воля, которая, как мне кажется, высоко развита у каждого, кто провел хоть какую-то часть своей жизни в детском доме. Я тут же вспомнил, что уже видел какую-то информацию про волю. И действительно, именно этот параметр отвечал за количество возможных клятв и обетов. А это значит, что если я прокачаю его, то смогу принимать новые клятвы, помимо той, что мне принес Димка. Эта игра мне уже начинает потенциально нравиться. Для меня после предательства Ксюши всегда очень остро стоит вопрос доверия. И этот функционал позволит доверять людям чуть больше, чем они того заслуживают. Довольно подумал я. Нулевая мудрость меня, конечно же, убила. Мало того, что нулевая, так еще и заблокирована. Но будем надеяться, что это не является показателем того, что я тупой, а просто именно этот параметр отвечает за отсутствующую ману в нашем мире. Но в тот же момент меня порадовал тот факт, что, видимо, от достижения первый маг множитель роста, написанный рядом с этим параметром, ясно показывал, что на каждые вложенные два очка параметров я буду получать еще одно в подарок, что просто мега круто. Ну и удача. Прощальный привет от богини, по спокойной улыбке которой я уже безумно скучаю. Этот параметр оказался задран просто в небеса. Если у большинства людей действительно этого параметра нет, то он будет способен мне принести просто колоссальных размеров дивиденды. Ведь, как я уже понял, удача. Она действительно есть. И от нее в нашем мире зависит очень многое. Тут раздался громкий звонок. Я подорвался с дивана и шустро пошел открывать дверь своему другу. Однако стоило мне ее широко распахнуть, чтобы Димка мог спокойно зайти, как я чуть не взял свои слова по поводу удачи назад. Я испуганно замер, как кролик перед удавом, и, казалось, забыл, как дышать. Ведь на пороге в очередном безупречном костюме и непринужденно ярко улыбаясь собственной персоной стояла Изольда Марковна. Глава 7. Привет из прошлого. Я много раз представлял в своей голове, как произойдет эта встреча. Думал, как я все и выскажу за ее самоуправство, за то, что она меня своими действиями фактически обрекла на смерть. А сейчас, глядя на то, каким хищным взглядом она на меня смотрит, я просто не мог выдавить из себя ничего, кроме... И Изольда Марковна... Ну что ж, ты так не ласков, Максим. Лукаво улыбнувшись, выдала она и продолжила лить мед в мои уши. Изольда Марковна, я исключительно на работе, а в жизни и для друзей я просто Изольда. Можно я зайду? И, не дожидаясь реакции с моей стороны, спокойно обогнула меня и зашла внутрь моей обители. Я же крутя в голове мысль, таких друзей прибить молча и в музей, прикрыл дверь и пошел следом за своей нежданной гостьей. Когда она обходила меня, я ощутил легкий, восхитительный аромат духов, исходящий от нее. Он умело сочетал в себе ноты цветов, фруктов, древесины и пряностей, создавая тонкий и ни с чем не сравнимый аромат, которым хотелось дышать снова и снова. Тут внезапно для себя я обнаружил, что пока шел до кухни, мое мнение относительно Изольды и ее недавнего поступка стало как будто отходить на второй план. Его вытесняло необъяснимое желание дать второй шанс этой невероятно привлекательной девушке. Ведь что такая красотка может сделать плохого? И все бы прошло по намеченному ей сценарию, если бы вдруг перед глазами не выскочило такое маленькое окошко. Испытание Воли. Успешно. Отражена ментальная атака низшего уровня. Воля плюс один. Я ошеломленно замер прямо посреди очередного шага и ощутил, Как все мое естество наполняет невероятных размеров злость на эту безмозглую курицу, которая пришла в очередной раз травить меня своими хитрыми штучками. Если бы не, наконец, активированная воля, я бы, как послушный телок, абсолютно спокойно выслушал всю ту дичь, что она приготовила мне, и даже пошел бы за ней куда угодно. Стоило бы ей только поманить своим аккуратно на маникюренным пальчиком. Постепенно зверея, подумал я. «Максим, ну где ты там потерялся?» «Я бы не отказалась от кружечки кофе», — раздался мелодичный голос кухни, выводящий меня из замершего состояния. Я тут же стряхнулся и поменял направление движения в сторону ванной комнаты, громко сказав направлении кухни. «Мне нужно помыть руки, сейчас приду». Влетев в санузел и заперев за собой дверь, я на автомате включил воду в раковине, а сам, закрыв глаза, уперся, как мне показалось, раскаленной головой в холодную кафельную стену, уговаривая себя. Мне надо держать себя в руках. Пытался я успокоить мысли, требующие разорвать эту самоуверенную сучку. Нельзя показывать ей свою осведомленность, что я знаю правду о том, что именно произошло в институте. Кто знает, чем из открытых элементов она запаслась еще на всякий непредвиденный случай. А испытывать на себе их новые разработки я больше не горю ни малейшим желанием. Поэтому самая лучшая тактика в текущей ситуации — уходить в полную несознанку. «Не знаю, не понимаю, не видел. Улыбаемся и машем». Подумал я и, криво улыбнувшись своему отражению в зеркале, собрался идти к своей гости. Выключил воду, для вида смочив руки и пошел на кухню играть, как мне казалось, самое важное представление своей жизни. Невозмутимая Зольда сидела на моем диване и пила кофе, которое я делал для себя. «А у тебя талант, Максим. Никогда не хотел попробовать себя в роли баристы». Улыбнулась эта хитрая лиса. «Как играет, как играет!» Восхитился я актерским талантом этой невероятно опасной девушки. «Нет, Изольда Марковна, меня больше привлекают различного рода железки. Компьютеры, на худой конец телефоны. Развел руками я, отходя от нее на кухню и делая себе новый кофе. Чем обязан вашему неожиданному визиту в мою скромную обитель?» Решил я сразу расставить все точки над «и». «Твоему, Максим, твоему визиту». Произнесла она обиженным голосом и добавила, смешно надув губы. «Мы же друзья. Забыл?» И тут же, отложив кофе, соблазнительно потянулась, чего ее упругая грудь чуть не разорвала рубашку. Все-таки удача действительно есть. Если бы не приход системы и неволя, задранная в небеса, я бы уже, наверное, пускал слюни и ловил каждое слово этого совершенства. Грустно подумал я. «А что касается моего прихода? Я не смогла до тебя дозвониться». и Михаил Андреевич любезно согласился поделиться со мной твоим домашним адресом. Дело в том, что у нас снова какие-то ошибки в серверах, а Илья так и не оклемался после своего запоя. Поэтому я сразу вспомнила про тебя и про качество твоей работы. Честно говоря, искать нового специалиста, проверять его навыки, совершенно не хочется. Поэтому я взяла на себя смелость и решила заехать за тобой. Ты же не против? Сказала она таким тоном, как будто даже не рассматривала возможность моего несогласия. Все-таки как бы этого не хотелось принимать. Но Андреич, похоже, действительно в теме. Еще сильнее приуныл я, но внешне, сохраняя абсолютное спокойствие, ответил. «Изольда, ну что ты?» «Конечно же не против видеть такую ослепительную красотку утром на своем диване, пьющую мой кофе, и осознавать, что с ней можно провести весь дальнейший день. Что может быть лучше?» Не удержался я от маленькой подколки, чтобы сбить с нее спесь. Однако, к моему удивлению, Она лишь весело засмеялась и, шутливо погрозив пальчиком, сказала, «А ты молодец, Максим, не теряешься, но эти меня не проймешь. А вообще, как ты себя чувствуешь? Выглядишь не очень». Вдруг подошла она ко мне и проникновенно заглянула в глаза. Вот оно. Ей, видимо, настолько не терпится погрузиться в результаты своего эксперимента, что она сразу решила узнать, насколько хорошо себя чувствует ее подопытный. «Пожалуй, пора. Хватит тянуть». С чувством внутреннего удовлетворения подумал я и ответил. «Спасибо тебе, Изольда, за твою заботу о моем здоровье. Но должен заметить, что она абсолютно излишняя. Чувствую я себя прекрасно, мыслей суицидальных не имею. И, ах да, поехать я с тобой к величайшему своему сожалению не смогу». Гордо закончил я. «Это того стоило. От моей внезапной перемены линии поведения Изольда впала в какое-то подобие своеобразного ступора». Жаль, что она почти мгновенно взяла себя в руки и уже совершенно другим тоном сказала «Покажи мне свою руку, Макс!» и потянулась к моей руке, которую я на автомате спрятал за спину. В любой другой ситуации я бы, может, и порадовался такому вниманию к своей персоне со стороны красивой девушки, но только не сейчас. Я не знаю, во что могла бы развиться эта ситуация дальше, если бы в прихожей не раздался грохот распахнувшейся двери, И в кухню не увалился мой лучший друг, увешанный баулами с ног до головы, в очередной раз спасая меня своим появлением из щекотливой ситуации. Изольда резко обернулась к нему и повелительно бросила ледяным тоном. «Мальчик, выйди отсюда! У нас серьезный разговор!» Услышав это, мой друг начал разворачиваться с неестественно затуманившимися глазами. Я уже думал, что еще немного и Димка действительно выйдет из кухни. Как вдруг он замер, тряхнул головой, сбрасывая наваждение, и, повернувшись обратно, злобно прорычал. «Ты кто такая, чтобы мной командовать, Фифа? Отошла от моего друга! Быстро!» И, бросив баулы на пол, начал угрожающе надвигаться на нее. Изольда резко приблизилась ко мне, и ощутив обжигающее горячее дыхание на своей шее, я услышал тихий голос. «Это еще не конец, Максим». После чего она явно почувствовала нешуточную угрозу, исходящую от моего друга, и отскочила от меня. Затем схватила свою сумочку и, с осторожностью обогнув Димку, быстро ушла из квартиры. Тоже прокачал волю? спросил я надломленным голосом, провожая взглядом женскую фигуру и до сих пор пытаясь прийти в себя после неожиданного утреннего визита, на что мой друг довольно улыбнулся и сказал: У этой курицы не было и тени шанса. Если бы она меня просто попросила выйти, я бы, может, и прислушался. Мало ли какие у вас разборки, но это ментальная атака. Я ее разорвать был готов. Ненавижу, когда меня кто-то пытается контролировать. Кто хоть это был? Это была татуарь из института, с которой все началось. И боюсь, у нас с тобой большие проблемы. Изольда. В, в машине, машине начальницы проекта возрождения, возрождения Леонтьевой Изольды Марковны. Изольда сидела и пыталась понять, чему же именно она стала свидетелем в этом, таком с виду обычном панельном доме. Мало того, что Максим первый из десятков подопытных, кто смог пережить день внедрения... Так еще и не поддался на эффект от духов Илриуны, который никогда раньше не давал сбоев. Раздраженно думала она. Любой человек, кем бы он ни был, стоило ему вдохнуть элементы Илриуны, как он практически мгновенно терял любую критичность мышления, что позволяло видеть жертву абсолютно, что душе захочется. Министры, бизнесмены, полицейские и даже президенты. Главное попасть на расстояние хотя бы пяти метров, и дело сделано. Даже сама Изольда, если не принимала противоядия перед применением этих духов, могла легко потерять контроль над собой. Это было безотказное средство манипуляций, Так считала она до сегодняшнего утра. Пока не встретилась с этим, вопреки всему, живым парнем. Более того, его друг тоже не поддался на эффект, как будто переборов его. Может, это как-то связано с этой ересью про приход системы? Но как бы они смогли развиться? непонятно нужны исследования тем более что наконец получилось внедрить элемент без отторжения а раз он не хочет ехать сам по доброй воле пора звонить ахмеду непонятно чему улыбнулась она и заведя свою ною